Пожилая леди кивнула и объяснила, что это идея такая уловка и что снимать доску она не намеренна. Он долго болел, поинтересовался я. Совсем не болел, отвела она, хотя постоянно твердил про больное сердце. Из-за него-то мистер Теллис и оставил этот мир. А в ванной. Она нашла его там однажды утром, принеся ему из лавки кварту молока и дюжину яиц. Он был уже холодный как камень, наверное, пролежал всю ночь. В жизни она не испытывала подобного потрясения, а сколько хлопот потом, никто ведь не знал, а есть ли у него где-нибудь родня. Вызвали врача, затем шерифа, и только получив разрешение суда, похоронили беднягу, который к тому времени уже отнюдь не благоухал. А потом его книги, бумаги и одежду сложили в коробки и запечатали. И теперь всё это хранится где-то в Лос-Анджелесе на случай, если объявится наследник. Теперь я и с мужем снова перебрались в дом. И она чувствует себя неловко, потому что бедный мистер Теллис заплатил вперёд и мог бы жить здесь ещё 4 месяца. Но с другой стороны, конечно, она рада, потому что пошли дожди, иногда и снег, и уборная в доме, а не во дворе, как когда они жили в лачуге. Большое дело. Она замолчала и перевела дух. Мы с Бобом переглянулись. "Раз так, мы, пожалуй, поедем", сказал я. А так и пожилая леди и слышать об этом не хотела. Зайдите, принялась настаивать она, ну зайдите же. Мы немного помялись, но уступили и прошли вслед за ней через крошечную перехоживую в гостиную. В углу горела керосиновая печка, жаркий воздух был насыщен почти осязаемым запахом жареного и пелёнок. В окна в качелке сидел, похожий на гноба старичок и читал воскресный комикс. Рядом с ним бледная девушка с озабученным лицом. На вид ей было не больше 17, держала на одной руке младенца, а другой застёгивала розовую кофточку. Ребёнок сыгнул, в уголках рта у него появились пузырьки молока. Оставив последнюю пуговицу незастёгнутой, юная мама нежно утёрла надутые губки младенца. Из открытой двери в соседнюю комнату доносилась свежая сопрано, исполнявшая под гитару и час грядёт. Это мой муж, мистер Коултон, объявила пожилая женщина. Рад познакомиться. Не отрывая глаз от комикса, проговорил гном. А это наша внучка Кети, она в прошлом году вышла замуж. Вижу, отказался Bob. Он поклонился девушке и отпустил ей одну из своих знаменитых обаятельных улыбок. Кети взглянула на него, словно он был предметом меблировки, застегнула последнюю пуговицу, молча повернулась и полезла по крутой лестнице на верхний этаж. А это, указывая на нас бубом, продолжал мистер Коултон: "Друзья мистера Теллиса. Нам пришлось объяснить, что это не совсем так. Нам известна лишь работа мистера Теллиса, она нас так заинтересовала, что мы приехали сюда в надежде познакомиться с ним, и вот узнали трагическую весть о его кончине". И мистер Коултон поднял взгляд от газеты. 66, сказал он. Ему было всего 66. А мне 72, а в октябре исполнилось. Он торжествующе хихикнул, словно одержал победу, и вернулся к своему смерчу Гордону, неуязвимому, бессмертному смерчу, вечно странствующему рыцарю дев, новые не таких, каковы они на самом деле, а таких, какими видятся идеалистам от безгальтерного производства. Я просмотрел то, что мистер Теллес прислал к нам на студию, проговорил Боб. Гном опять поднял глаза. На выкиношника с ведомился он, Боб подтвердил. Музыка в соседней комнате внезапно оборвалась на середине фразы. Важная шишка? спросил мистер Коултон. Сочаровательной напускной скромностью Боб заверил его, что он всего-навсего сценарист и режиссурой балуется лишь от случая к случаю. Гном медленно покивал головой. Я читал в газете, что Голдвин сказал будто всем важным шишкам наполовину срежут жалование. Его глазки радостно блеснули, и он опять торжествующе хихикнул. Затем внезапно потеряв интерес к реальности, он вернулся к своим мифам. Исус перед лабленным. Я попытался уйти от болезненной темы, осведомившись у миссис Коултон, знала ли она, что Телес интересовался кино. Однако, пока я задавал этот вопрос, её внимание привлекли шаги в соседней комнате. Я обернулся. А в дверях одетая в чёрный свитер и клетчатую юбку стояла кто? Леди Гамильтон.